Глава 29. Осознание, что у меня не ноги, а демоны, поберите лапы, заставляет споткнуться, потом еще быстрее бежать. Как мне кажется, я бегу к выходу, но все так непривычно. Вид снизу вверх путает, мешает сориентироваться. Чувствую отчаяние и потребность поскорее куда-то спрятаться. Что со мной такое? Сотни запахов. Знакомых, привычных и совсем новых, пугающих. Хотя куда уж больше пугаться, я не знаю. Просто бегу. Там, где, по моим расчетам, должна быть дверь в сад, оказываются двери в столовую. И я врываюсь в наполненное гостями помещение. Со всех сторон звучат шокированные охи и ахи. «Лунная лисица!» — выдыхает кто-то справа. «Вы тоже это видите или мне мерещится?» — слышится слева. «Я мечусь то в одну сторону, то в другую». «Нет! Я вам привиделась. Вы меня не заметили и вообще меня тут не было». Поток воздуха вдоль пола наконец приносит свежий аромат, начинающий жухнуть травы из сада. «Точно, мне туда. Подбираюсь и бегу со всех лап в том направлении. Я знаю, куда мне нужно. Точно! Там я смогу спрятаться ото всех». Обдумать, что за неведомая ерунда со мной произошла. Выскакиваю через распахнутые двери, чуть ли не кувырком спускаюсь с лестницы и ныряю в тень сада. Очень смутно помню, куда бежать, особенно с этого ракурса. Петляю, ориентируюсь только в основном на обоняние и звук тихого журчания. Мне кажется, остается всего пара поворотов перед тем, как я смогу нырнуть в кусты, чтобы, пробежав по темному растительному тоннелю, оказаться на спасительной тихой полянке. Но в этот момент я слышу тихий топот лап по земле и рычание. Вздрагиваю всем телом, вспоминая последнюю картину. Перед тем, как я очнулась. Такой... Черный волк! Неужели он настоящий? О, нет! Нет, нет, нет! Уже дышать не могу. Язык болтается где-то за пределами пасти. Но легче не становится. Преследователь все ближе. Я слышу его все отчетливей, но оборачиваться страшно. Да и опасно. И так лапами еле перебираю. Ныряю в кусты и кубарем качусь по тоннелю, где на выходе меня накрывает темная тень. Я изворачиваюсь, пытаюсь выбраться. Огрызаюсь, но меня крепко прижимают к земле. Миг, и тяжесть зверя сменяется крепкими человеческими руками и... До боли в груди знакомым запахом. Таким, который заставляет сердце замедлить свой темп. О, пресветлый! Я в руках абсолютно голову мужчины. Ночью тебя это не смущало. Усмехается керня Ты, кстати, тоже сейчас вернешься в человеческий вид так же, как заснула. Ох, еще лучше. Ничего не знаю. Я буду рад это лицезреть. Продолжает шутить мой муж. «Ну, не до смеха мне. Я вообще ничего не понимаю, и мне страшно». «Ну, чего ты боишься, глупышка моя? Ты просто познакомилась со своей второй душой. Хотя нет, ты особенная». Он гладит меня по голове и чешет за ухом. «Ох, да чего же приятно. Даже хвостом вилять хочется». «Так, стоп. Он же меня отвлекает. Что со мной? Почему я такая? И что мне теперь делать?» Ты открыла, что ты тоже оборотень. И не просто оборотень, а самая настоящая лунная лиса. Учитывая, что ты говорящая, то ты истинное воплощение луноликой. С каким-то восторженным придыханием говорит Керня. Хотя я считал, что это только легенда. Что этого просто не может быть. Я потихоньку начинаю расслабляться. Кажется, от этого даже голова немного начинает кружиться. Ладно. Я уже смирилась с тем, что я говорящая. Почти смирилась с тем, что я убротень, потому что это очевидно. Но что мне теперь делать? Успокоиться просто. В первый раз так бывает. Потом будет легче, Эйра. Керни подхватывает меня на руки и несет ближе к фонтану, где усаживает на бортик. Я уверен, что после такого забега тебе очень захочется пить. Тут родниковая вода, чистая. Из ручья, что тек здесь много лет назад. Он молчит некоторое время, пока я жадно пью воду, а потом, погладив по холке, говорит. «Пока ты успокаиваешься и привыкаешь, я расскажу тебе одну легенду». И начинает рассказ, который удивительным образом перекликается с тем сном, что привиделся мне ночью. Когда-то два сына Всемудрого и Вселюбищей, Эрниол и Эрден, решили ненадолго прийти в наш мир, чтобы узнать, как живут люди, оборотни и драконы. Братья были разными, как день и ночь. Эрнеол — светловолосый и чистой душой, Эрден — с волосами цвета вороного крыла и мрачный, как сама тьма. Они странствовали по землям, знакомились с магами, разными двуликими, пытались понять, чем живут тут, на земле, чему радуются, чего грустят, Но случилось им однажды познакомиться с одной девушкой, с такими же темными, как у Эрдена, волосами, но с такой же светлой душой, как у Эрниола, и влюбились братья оба в нее. Но девушка ответила взаимностью только одному. В душе Эрдена зародилась черная ревность, и он убил своего брата, зная, что убитый на земле бог больше не вернется». Думал, что после этого девушка согласится пойти в мир богов с ним. Да только ей мил был Эрниол. Кинулась она к нему, да спасла его зверя. Белый песец отправился бродить по свету, пока не нашел такого же доброго и справедливого, как Эрниол, главу клана, да и стал его второй ипостасью. Девушка пожертвовала своей человеческой душой, чтобы Эрниол вернулся к родителям больше не имея возможности спускаться в наш мир. Теперь его зовут Всесильным и Пресветлым. А Эрдена, Вселюбящая и Всемудрый, не смогли простить и наказали, отправив в вечную ссылку. Второй душе девушки за спасение Эрниола боги позволили стать бессмертной, сделав луноликой, Ликой, Лунной Лисой. Но проклятый бог, душа которого и так была мрачна, а со временем вообще погрузилась в непроглядную тьму, не захотел просто так отпустить девушку. Оттого она сияет на небе только тогда, когда на землю опускается ночь. И проклятый бог поклялся, что настанет день, когда луналикая сама придет к нему. Тогда он освободится и вернет свое законное место. И это все произошло именно тут. А ты моя луналикая эра, «Песец так долго тебя искал».